Глава 14. То, что Шаповалов оставил меня на ночное дежурство, не стало для меня какой-то неожиданностью. Классический прием дедовщины от старого хирурга, который решил таким образом показать молодому да раннему, кто в доме хозяин. Я даже возражать не стал. Пусть себе тешится, если ему так хочется поиграть в строгого начальника. В первый рабочий день в новом отделении, да еще и после такого моего триумфа с диагнозом Петренко, это было даже своего рода признанием. По крайней мере, он начал воспринимать меня всерьез, а не как пустое место или очередного хомяка. И на том спасибо, хотя, если честно, в дальнейшем я не собирался позволять ему так со мной обращаться. Одно дело проявить уважение к старшему по рангу и опыту, хотя насчет опыта я бы еще поспорил, учитывая их прокол с Петренко и совсем иное позволять садиться себе на шею. Нужно будет при случае аккуратно, но твердо дать ему понять, что я не мальчик для битья, и со мной надо считаться. А то так и останусь для всех них четвертым хомяком, вечно бегающим на побегушках и получающим самые-самые неблагодарные задания. Такого я допустить никак не мог. Моя репутация, пусть пока и неофициальная, стоила гораздо больше. Единственное, что меня немного беспокоило в связи с этим внезапным дежурством, это морковка, моя рыжая и наглая сожительница. Но вот тут я, к счастью, особых поводов для волнения не имел. Морковка была кошкой с улицы, дамой опытной и самостоятельной. Пропитание она себе находила мастерски Да и форточка на кухне у меня была почти всегда приоткрыта для ее вольных прогулок. Так что с голоду она точно не пропадет. Ну, разве что обидится на мое долгое отсутствие и в отместку погрызет мои любимые тапки. Но это уже издержки совместного проживания с независимой кошачьей личностью. Как по заказу, тему моего особого положения тут же подняла Белочка Борисова, главная ботаничка и, похоже, самая сообразительная из всей троицы хомяков. «Игорь степанович она посмотрела на Шаповалова огромными глазами — в которых, однако, уже читался не детский интерес. А раз вы оставляете адепта Разумовского на ночное дежурство, вместо нас это значит это значит, что он тоже претендует на одно из трех мест в нашей постоянной команде. Шаповалов хмыкнул и одарил Борисову снисходительным взглядом. А ты у нас Борисова, оказывается, не только в учебниках умные мысли вычитываешь, «Но еще мои далеко идущие кадровые планы разгадывать научилась». Отвесил он ей очередную «любезность» в кавычках. «Похвально, похвально. За такую проницательность тебе полагается... почетное право первой задавать Разумовскому каверзные вопросы на утренней пятиминутке. Шучу, конечно. Но мысль твою я понял. Да» разумовский как бы это прискорбно для некоторых не звучало тут он выразительно посмотрел на остальных хомяков действительно рассматривается как кандидат в мою команду если конечно переживет сегодняшнюю ночь и не сбежит обратно на свою скорую плакаться в жилетку волкову и вот тут кажется и до пончика величка наконец то дошло что к чему его круглое лицо вытяось а на лбу появилась испарина. «Как это претендует?» — пролепетал он. «Но ведь мест-то всего же три, а нас теперь четверо. Значит, кто-то из нас может и не попасть». «Браво, величка!» — Шаповалов картинно похлопал в ладоши. «Да ты у нас сегодня просто гений дедукции!» Шерлок Холмс в штанах на два размера больше. «За такую невероятную сообразительность тебе полагается главный приз». Шаповалов сделал паузу, обводя интерна насмешливым взглядом. «Ты будешь ответственным за то, чтобы кофе в ординаторской никогда не заканчивался, и чтобы он был всегда горячим и вкусным». И если я хоть раз увижу пустую кофеварку или, не дай бог, попробую какую-нибудь бурду, ну, пеняй на себя, величка. Будешь до конца ординатуры мне воду из кулера носить. Вручную, с первого этажа. Пончик только жалобно пискнул и еще больше втянул голову в плечи, кажется, представив себе эту незавидную перспективу. Борисова и Фролов украдкой хихикнули. Все трое Борисова, Фролов и Величко теперь смотрели на меня с нескрываемым интересом, смешанным с опаской и, возможно, даже легкой враждебностью. Шаповалов же, удовлетворенный произведенным эффектом, буркнул что-то вроде «развлекайтесь, детишки» и вышел из ординаторской, оставив нас переваривать новости. — Ну чё, двуногий, похоже, ты тут произвел фурор фк который до этого сидел смирно теперь не смог скрыть своего восторга мало того что диагноз гениальный поставил так еще и местным звездам хирургии нос утер а теперь еще и за место под солнцем будешь с этими хомяками бороться уай чую будет это весело я с удовольствием посмотрю как ты их всех элегантно будешь размазывать по стеночке могу даже ставки принимать я только вздохнул Вот этого только мне сейчас не хватало. Натуральные крысиные бега за место в команде Шаповалова. Не дай бог еще кто-нибудь из больницы тотализатор устроит. Сам-то я за это место не особо беспокоился, да и вообще, если честно, не слишком-то и стремился попасть именно к Шаповалову. Мне главное было зацепиться в хирургии, получить доступ к операционной, к сложным случаям, к знаниям. А уж с кем работать, это уже дело второе. Но вот эти трое, они теперь видели во мне конкурента, и это могло создать определенные проблемы. Вот не хотелось бы, чтобы они из-за какой-то глупой зависти или страха потерять место начали мне пакостить. Это могло бы отразиться и на пациентах, а этого я допустить никак не мог». Когда смена уже давно закончилась, и большинство сотрудников больницы разъехались по домам, трое молодых ординаторов — худенькая, но решительная Алина Борисова, нервный и долговязый Максим Фролов и полноватый и вечно чем-то озабоченный Семен Величко — вышли из главного корпуса больницы. На улице было сыро, промозгло, мелкий противный дождик, начавшийся еще днем — теперь превратился в настоящий летний ливень. фу ну и денек. Фролов поежился и поднял воротник своей старенькой куртки. Хорошо, хоть сегодня мы не дежурим. Я бы на твоем месте не радовалась бы так, Макс. Алина Борисова хмуро посмотрела на него из-под капюшона. Остался дежурить тот, у кого сейчас больше всего шансов попасть в команду Игоря Степановича. И это, увы, не мы. — Да, этот Разумовский подхватил Семен Величко, вытирая мокрым рукавом очки. Он же сегодня просто звездой был. Сначала этот Петренко с его аденомой, который он так лихо в болезнь Костельмана превратил, а потом еще и на УЗИ этот лимфоузел нашел, который Алинка полчаса разглядеть не могла. Шаповалов хоть и рычал на него, но я видел, он впечатлен, очень впечатлен. Фролов только отмахнулся. — Да ладно вам! Просто повезло ему разок. Обычный адепт, выскочка. Мало ли таких было. Завтра же на чем-нибудь проколется. Вот увидите. Алина резко остановилась и влепила Фролову такой увесистый подзатыльник, причем так, что тот чуть не выронил свою сумку. — Ты совсем дурак, Фролов, — возмущенно зашипела она, — Какое нафиг повезло? Ты сам-то хоть одного такого везучего адепта видел, который бы в первый же день в хирургии ставил диагнозы, от которых у профессоров челюсти отвисают? А история с мальчишкой Ветровым? Да он же ему жизнь спас на операционном столе. А как он биопсию сегодня брал, ты видел? Я рядом стояла, ассистировала. Он же иглой орудовал, как заправский хирург каждый прокол точно в цель он даже в так дыханию пациента попадал чтобы игла не смещалась этому в академии не учат максим это либо талант от бога либо огромный опыт которого у него по идее быть не должно так что этот разумовский точно попадет в команду шаповалова можете не сомневаться фролов потер ушибленный затылок и жалобно посмотрел на нее блин И вот что теперь делать? Я так хотел к Шаповалову в команду. Это ж так престижно. — Да, — вздохнул величка, — я тоже хотел. — Игорь Степанович, конечно, зверь, но хирург он от Бога. У него есть чему поучиться. Алина на мгновение задумалась, кусая губу. — Может, у него и есть опыт и знания, о которых мы не знаем, — наконец произнесла она и в ее голосе прозвучали какие то новые стальные нотки, но он один а настроя и в этом наша сила мы должны держаться вместе ты предлагаешь против него как то действовать испуганно прошептал величко но ведь ведь главный же пациент мы не можем из за своих амбиций да семён прав тут же подхватил фролов пациенты не должны страдать из за наших разборок «А кто говорит, что они будут страдать?» Алина резко оборвала их. «Я не предлагаю ему палки в колеса ставить или диагнозы подтасовывать. Мы что, звери какие-то, что ли?» «Но и сидеть сложа руки и смотреть, как какой-то адепт занимает наше место, я тоже не собираюсь». Я пока не знаю, что именно мы будем делать, но вот одно я знаю точно. Я тоже хочу в команду Шаповалова, и я буду за это бороться. А этот Разумовский, он мой теперь конкурент. Впрочем, как и вы двое, точно так же. И я не буду восхищаться им и заглядывать ему в рот. Понятно? Фролов и Величко только молча кивнули, испуганно глядя на свою обычно тихую и скромную коллегу, в глазах Сейчас горел очень недобрый огонь. Ночное дежурство в хирургическом отделении началось на удивление спокойно. Никаких экстренных операций, никаких внезапных ухудшений. И помимо горячих фото Вероники, которые она без устали мне отправляла, меня ничего не будоражило. Так она заполняла пустоту, как она сама выразилась. Я сделал плановый обход по палатам, проверил назначение, посмотрел на свежепрооперированных. Из тяжелых был только тот самый Петренко Степан Захарыч, которому мы с Фырком так удачно поменяли диагноз с опухолей надпочечника на болезнь Костлемана. Он, кстати, чувствовал себя значительно лучше. Температура спала, он даже пытался шутить с дежурной медсестрой. Ну, когда пришел в себя. Остальные пациенты мирно спали или тихонечко постановали во сне. Их раны заживали по плану без особых эксцессов. В общем, тишь да до да божья благодать, если не считать фырка, разумеется. Этот пушистый комментатор, кажется, решил наверстать упущенное за время своего отсутствия и теперь трещал без умолку, отпуская ехидные замечания по поводу каждого пациента каждой медсестры и даже каждой капельницы, уныло висящей на штативе. но чё, двуногий, нравится тебе такая хирургия?» — не унимался он, пока я шёл по полутёмному коридору отделения, знакомясь с его планом и расположением палат. «Тоска зелёная! Ни тебе кровищи ни тебе кишок наружу, ни тебе предсмертных хрипов!» «Скукота смертная!» Я уж думал, тут у вас каждую ночь триллеры разыгрываются, а тут тихий час, как в детском саду. — Слушай, Фырк, не каркай, а? — мысленно остановил я его. — В медицине, знаешь ли, затишье — это хорошо. Значит, все идет по плану, и пациенты выздоравливают. И экшена мне на скорой хватало. — А, ну да, ну да. Пациенты выздоравливают. Передразнил он. — Как будто тебе это интересно. Ну, вот тебе ж подавай загадки, интриги, расследования, чтобы мозг кипел, а искра из ушей валила. А тут что? Померил давление, поменял повязку, пожелал спокойной ночи. Тьфу! Да в любом захолустном морге и то веселее. Я только вздохнул. Ферк был неисправим. Но, если честно, он был в чем-то прав. Вот такая вот рутинная работа, хоть и необходимая, не приносила мне того профессионального удовлетворения, к которому я привык. Мне нужны были вызовы, сложные случаи, где я мог бы применить свои знания и опыт по полной программе. «Знаешь, Фырк», — сказал я, останавливаясь у окна и глядя на ночной город, — А ведь подход к медицине везде примерно одинаковый. Что в моем мире, что в этом. Только вот приоритеты у некоторых коллег иногда бывают немного смещены. Для меня, например, пациент всегда был, есть и будет на первом месте. Его здоровье, жизнь. А вот для некоторых важнее карьера, деньги, ну или собственное эго. «О, да ты у нас философ двуногий!» Фырк удивленно посмотрел на меня. «В моем мире, говоришь?» «А ты че, из другого мира, че ли?» «Слушай, а мне так показалось, что ты знал, что я не из этих мест, я усмехнулся. Да ладно, расслабься, Фырк. Я инопланетянин, замаскировавшийся под адепта, или путешественник во времени». «Да не может быть!» Фырк уставился на меня своими глазищами, в которых прескалось наигранное изумление. Этот лохматый паразит умел притворяться. «Похоже, он прекрасно знал, что я из другого мира». «Ты чё, серьёзно, да? Ты действительно из другого мира?» «А какой он, этот твой мир? Там тоже есть такие э, больницы и такие же, да, да, пациенты. А магия там есть?» «А бурундуки говорящие?» «Фырк, хорошо виливать, а?» Я скрестил руки на груди. «Давай-ка на чистоту. Ты что-то знаешь о других мирах, не так ли? Иначе откуда у тебя такие познания в человеческой натуре? И такая осведомленность о том, что происходит в этой больнице еще до того, как я сюда попал? Я уже не говорю о твоем знании вещей, которые в этом мире отсутствуют». «А тебе какое дело?» Любопытный ты наш Варвара, который на базаре нос оторвали. Фырк нахохлился. Мои знания — это мои знания, и я не обязан ими делиться с каждым встречным поперечным. А я не каждый встречный, Фырк. Я тот, к кому ты, как ты сам выразился, привязался. И я действительно бывал в другом мире, и я знаю, что ты об этом знаешь. Так что, как видишь, ничего сверхъестественного в этом нет. Что ж, теперь твоя очередь колодца. Из какого ты измерения? Или, может, с какой-то планеты? Альфа-Центавра? Туманность Андромеды? Или ты вообще местный, просто очень начитанный и обладаешь даром телепортации? Ферк уставился на меня с таким взглядом, в котором плескалось откровенное и неподдельное изумление. При виде фамильяра я едва сдерживал улыбку. «Да не может быть!» — пискнул он притворно «Ты был в другом мире!» «Фырк, ну не надо ломать комедию, а?» «Я абсолютно серьезно!» — кивнул я. «И поверь, это гораздо интереснее, чем твои совещания с главным бурундуком всея империи. Так что давай выкладывай, кто ты такой на самом деле!» Но... — Ну, это совершенно секретная информация. Фырк явно был в замешательстве, но все еще пытался сохранить хорошую мину при плохой игре. — Я отдал подписку о неразглашении. Да-да, самую страшную, магическую. Если я проболтаюсь, то превращусь в обычную неговорящую белку. А это, знаешь ли, для такого гения, как я, хуже смерти. Ладно, — Ладно-ладно, верю. Я решил пока не давить на него. Все равно он сейчас ничего толком не расскажет. Но то, что он так занервничал и начал выдумывать какие-то подписки, только укрепило меня в мысли, что я на правильном пути. Можешь пока оставить свои тайны при себе, но, имея в виду, я все равно докопаюсь до правды. Рано или поздно. Фырк что-то пробурчал себе недовольно под нос — Но спорить больше не стал. Кажется, я все-таки его немного озадачил. А этот маленький хитрец явно что-то скрывал, и это что-то было очень интересным. И вот тут я вспомнил про пациента, чья история болезни меня так заинтересовала еще днем. Ага, вот и его палата. Гераськин, Семен Петрович, 62 года послеоперационный период после резекции желудка по поводу язвы. — Так, Фырк, ну-ка, хватит философствовать. Я прервал наш увлекательный диалог о множественности миров. И давай-ка займемся делом. Вот этот пациент, Гераськин. Что-то мне его анализы совершенно не нравятся. Анемия нарастает, лейкоциты не снижаются, в животе боли непонятные. — Будь добр, слетай-ка, посмотри, что у него там внутри происходит, только очень внимательно. Фырк недовольно фыркнул, но спорить не стал. Видимо, перспектива покопаться в чужих потрохах его все-таки пролечало больше, чем абстрактные разговоры. Он метнулся в палату и уже через пару минут вернулся на удивление какой-то растерянный. — Странно, двуногий, — пробормотал он, почесывая за ухом. А я там ничего такого не увидел. Ну, то есть, конечно, послеоперационные изменения, отек небольшой швы там. Но ничего криминального. Кровотечения нет, гнойников тоже. Анастомоз состоятельный. Все вроде бы в пределах нормы. Может, ты зря паникуешь? А вот это было очень странно. Я был почти уверен, что у Гераськина что-то не так. Анализы намекали на это, но фырк... Фырк раньше никогда не ошибался, по крайней мере, в таких вот внутренних осмотрах. Может, я действительно что-то не так понял в его анализах? Или Фырк что-то упустил? Такого не может быть или все-таки может? Я задумчиво пошел дальше по коридору, а мысль о Гераськине никак не выходила у меня из головы. Оснований не доверять Фырку у меня пока не было. Но и своим врачебным чутьем я не привык пренебрегать. Когда я проходил мимо сестринского поста, меня окликнула Кристина Волкова. Она, оказывается, тоже сегодня ночью дежурила. Выглядела она, как всегда, с ног сшибательно, даже в простом медицинском халатике и без капли макияжа. — О, Илья, а ты что здесь делаешь? — Она удивленно посмотрела на меня. — Я-то думала, что ты уже спишь без задних ног после своего триумфа. — Да какой тут сон, Кристина? — я улыбнулся. — Работа не ждет. — Да уж, — она хихикнула. — А тебе сегодня вся больница говорит. Первый день в хирургии и сразу такое. Шаповалов, говорят, до сих пор в себя прийти не может. А еще, поговаривают, он даже в восторге от тебя, хотя и виду не подает. — А это, знаешь ли... — Большая редкость. Он у нас обычно всех только критикует. — Ну, не знаю. Не знаю. Я пожал плечами. — По-моему, он просто решил меня немного повоспитывать, оставив на ночное дежурство. — А может, просто хочет, чтобы такой талантливый лекарь, как ты, был всегда под рукой? — Кристина кокетливо пальнула в меня глазками. — Кстати... Илья, а вот такого красавчика и умницы, и, как выяснилось, героя. Девушка-то есть? А то у нас тут на тебя уже очередь из желающих выстроилась. Вот последний вопрос застал меня, честно говоря, врасплох. Я даже немного подрастерялся. Нет, конечно, приятно такое внимание, но м блин Я уже открыл было рот, чтобы что-то ответить. Как вдруг на стене над сестринским постом ярко вспыхнул световой сигнал артефакта экстренного вызова, подсветив номер палаты и койко-место. И это была... «Гераськин!» — вскрикнула Кристина и мгновенно забыла про свои заигрывания. Да что ж такое-то! Его ж завтра выписывать собирались! В небольшом прокуренном баре на окраине города, за столиком в самом темном углу, сидели двое. Один — Григорий Сычев, фельдшер скорой помощи. Он уже изрядно налакался, и теперь что-то громко и неразборчиво бубнил, размахивая руками. Вторым был фёдор Максимович Волков, старший врач смены той же скорой. Пил он медленно, с достоинством, но вот глаза его тоже подозрительно блестели. Он умел пить, и огромный опыт в этом деле позволял ему сохранять относительную трезвость даже после нескольких изрядных порций местного пойла и этот хмырь разумовскийуп его сычо стукнул кулаком по стол да так чтоб подпрыгнули стаканы выскочка салага а гонору то гонору учит меня старого волка как работать да я на этой скорой я еще до того как он Преском под стол Ходил. Я... Эм... Жизнь не спасал. А он... А он меня Перед бородом Опозорил. Денег лишил. А теперь еще и в хирургию Эту свою проклятую Мотал. И из-за него мне теперь с этой... С этой... С Соплёхой Яковлевой кататься приходится. Она ж ни черта не умеет, только глазами хлопает и хихикает. Волков молча кивнул, подливая себе еще немного в стакан. — Да, Гриш, ты прав. Его голос был на удивление спокоен, но в нем слышались стальные нотки. — Этот Разумовский он мне подгадил своим уходом. Панкратов теперь мне всю плешь проел, где, мол, я ему замену найду такую талантливую. А то, что этот талант мне всю дисциплину в смене развалил, это никого не волнует. Из-за него теперь и ты страдаешь, и вот мне головная боль. «Вот — Вот-вот! — Сычев снова стукнул кулаком по столу. — Страдаю! Из-за него я теперь вкалываю за двоих. А он там в своей хирургии, небось, не делает ничего. Несправедливо это, Федор Максимович, несправедливо. Вот так, слово за слово, жалоба за жалобой, они пришли к единодушному выводу. Адепт Разумовский, этот наглый выскочка, должен понести суровое, но справедливое наказание за все свои прегрешения. Волков подозвал официанта и заказал еще по одной. А когда им принесли выпивку, он поднял свой стакан, посмотрел на Сычева каким-то очень недобрым взглядом и произнес. — Ну, ничего, Григорий, не переживай. Есть у меня один проверенный метод давления на таких вот, как этот товарищ, слишком умных и прытких не немытьем, так к катаньем. Скоро он свое получит. Ой, как получит. Он так получит, что мало не покажется. Я размажу его, и ни один киселёв его не спасет.